Семь. Что же, господа, благодарю вас. А ты меня офицеров полка благодарю. Подполковник Муханов сидел на стуле в своей палатке. Перед столом виноваты тянулись четыре офицера четвертой роты. Благодарю вас за то, что командиру полка не пришлось назначать следствие, искать, допрашивать и сличать. «Действительно, поручики Мадатов и Бранский на допросе военно-судной комиссии не назвали имен своих секундантов. Ваше добровольное признание делает вам честь, но...» Батальонный командир тяжело поднялся и провел послушникам взглядом сверху вниз. «Но делает затруднительным прохождение вашей дальнейшей службы. Рапорты вашей переданы в аудиториатское отделение сегодня пришло распоряжение арестовать вас всех четверых и отправить в Петербург в Гаус. Следствие велось полтора месяца, и приговор оказался весьма и весьма суровым. Офицеры Астафьев, Кокорин, Матвеев, Новицкий за участие в противоправном деянии наказаны были полугодовым заключением в Петропавловской крепости. Участников же дуэли, поручиков графа Бранского и князя Мадатова Приказано было разжаловать в солдаты и отправить в армейский полк. Заключение в крепости оказалось достаточно долгим, но и не таким нудным, как опасался того Новицкий. На гауптвахте ему пришлось следовать тому же уставу. Арестантом же он получил в распоряжение одиночную камеру. Помещение сырое и темноватое, но относительно казармы достаточно даже комфортное. Диван, шкаф, стол с подсвечником. Он взял с собой пару десятков книг — французских, немецких, обдумал тщательно распорядок каждого дня, чтобы не поддаться расслабляющей лени. Но через всего 40 дней он вместе с другими секундантами оказался неожиданно на свободе. Приговор военного суда так и не был утвержден государем. Семье графа Бранского через военного министра удалось убедить императора в почти полной невиновности несчастного молодого человека — и так изрядно наказанного судьбой. Пуля прошла хоть через мякоть бедра, но в опасной близости от артерии и кости. Александр, всегда торопившийся блеснуть своим рыцарством, смягчил наказание до домашнего ареста, ограничившегося временем полного излечения. Соответственно, сентенцию и остальным участникам громкого дела должно было бы смягчить соответственно. Четыре офицера прямо от Заячьего острова направились в таврические казармы представиться командиру, а вечером прокатились навестить раненого товарища в его городской квартире, откуда едва-едва успели к утреннему разводу. Второго участника дела чести в этой компании не оказалось. Поручик князь Мадатов понес самое сильное наказание. Его перевели в армию, но без обычного для гвардейца повышения в две ступени а тем же чином. Новицкий навестил Мадатова перед самым его отъездом. Тот принял его весьма холодно. Но Сергей не был обескуражен. Он сел, не дожидаясь приглашения, и заговорил, словно бы, между прочим, будто хозяин комнаты только и ждал его слов. «Сожалею, князь, что вам пришлось расплатиться за грехи наши общие. Все соболезнуют вам, все искренне вам сочувствуют». «Все?» — буркнул Валериан. «Безусловно». Сергей выдержал паузу. Он знал, что лжет, понимал, что ложь это видна, но чувствовал, что она сейчас просто необходима. Бранский был прав в одном. У Мадатова не было друзей в этом полку. А Новицкий не хотел, чтобы его сослуживец уезжал с чрезмерно тяжелым воспоминанием. «Хотя, конечно, — продолжил он, — граф не слишком доволен итогом вашей дуэли». «Например, ему кажется, что во второй раз вы слишком быстро пошли к барьеру». «Я не хотел умирать», — резко бросил Валериан, глядя в глаза собеседнику. Сергей удержал улыбку. Ему начинал нравиться этот мрачный офицер с резким, неправильным, петербургским выговором. Он был слишком искренен, но не хотел соблюдать приличия в разговоре. И не потому что презирал их, а потому что не знал. Но именно это и привлекало Новицкого. Мадатов в самом деле был не на месте среди затянутых в рюмочку гвардейских поручиков, хотя сины его талии могли позавидовать многие. Но он был слишком естественен, а потому казался чересчур неуклюжим. «Тогда почему же вы не подозвали его к барьеру? Вы оставили его на месте и дали фору в четыре шага?» Валериан усмехнулся. По правде говоря, тогда, с пистолетом в руке, он и забыл об этой возможности, но не собирался сейчас признаваться в своей оплошности. Если бы я поставил его поближе и застрелил, что было бы со мной потом? Его семья вам бы этого не простила, — ответил Новицкий честно и без раздумий. — Видите, и тогда в лучшем случае солдатом в глухой гарнизон навечно. Но, случись вам дать промах, в третий раз граф мог и убить вас с восьми-то шагов. Валериан подумал, что такой исход пугал его куда меньше, чем разжалование без выслуги, но не стал говорить это вслух. Я рискнул, я сыграл, и я выиграл Армейский полк? спросил Сергей его прямо. Там тоже служат, ответил Мадатов сухо. Сергей поднялся. Что же? Счастливой дороги вам, легкой службы. Бог даст, еще свидимся. Он протянул руку, и Мадатов, чуть поклебавшись, ответил ему пожатием. Но Сергей понимал это совершенно отчетливо, прощаясь навсегда и без особенных сожалений.